«Хочу нравиться как человек». Нередко в самооправдании говорят, «Да мне только и нужно, чтобы меня считали за человека». Это и есть желание нравиться как человек. На это я отвечаю. Кто сам себя не считает человеком, того и все остальные не считают. Пока не научишься быть человеком, все остается по-старому. Это значит, что кто желает, чтобы его считали человеком, тому приходится доказывать, что он — человек. А это невозможно, ибо человек — это духовное существо, невидимое глазу истина, которая доказывает себя сама, если она существует. Тем не менее, это делается сплошь и рядом, словно в доказательство собственной пустоголовости. Пример из жизни. Как-то бодрящим осенним утром я прогуливалась по одной из малолюдных улочек Таллина. Думала свои думы. Занималась, как всегда, своими проблемами и внезапно остановилась. Что-то было явно не так. Оглянувшись, я увидела старого пьянчушку, который спал, свернувшись по кошачьи калачикам возле стены дома в тенечке с блаженным выражением на лице. Еще совсем недавно такое ужасающее зрелище бросилось бы мне в глаза издалека. Я спросила себя, что же произошло, раз я со спокойной душой могла пройти мимо человека, попавшего в беду. Неужто я стала такой равнодушной? От того, что ответил мне внутренний голос, разум мой смутился. А здесь нет никакого человека. Так спят удодячие собаки и кошки. А поскольку ты воспринимаешь их такими, какие они есть, то поступило так же и в данном случае. Человеком можно считать того, кто сам себя считает человеком. Погляди на него и набирайся ума, и наставляй других, чтобы с ними не случилось ничего подобного». То был наиболее безобидный и в общественном смысле наимене опасный вариант превращения человека в животное. Однако не могу не подчеркнуть, что подобный скатившийся на дно человек был все же рожден человеком, и его жизненная дорога начиналась с родителей. У любящих родителей ребенок не станет животным, и в жизни этого бездомного наверняка был период, когда он желал доказать, что является человеком. Но ну, теперь это желание превратилось в нежелание доказать, что он человек. Стресс, который сделал из человека животное. Чем в более юном возрасте у человека пропадает желание доказать, что он человек, потому что все равно никто за человека его не считает, тем раньше человек превращается в животное. Молодое животное активно и сильно, старое — пассивно и устало старое для общества не опасно, а молодое опасно. Поэтому обществу, то есть всем нам, хорошим людям, следует подумать об этом. подумать очень серьезно. Если не ради них самих, то по крайней мере ради себя. Чем раньше мы начинаем думать, тем лучше нам живется. Кто считает ребенка человеком, к тому и ребенок будет относиться с уважением, кто считает подростка человеком, того и подросток будет считать человеком. Кто способен считать человеком и ребенка, и подростка, тот воспринимает любого живущего на свете прежде всего как человека, и его самого считают человеком. Как считать человеком того, кто сам себя таковым больше не считает и вытравляет из себя все человеческое? В такой ситуации нужно призвать на помощь разум, этот божественный дар. Когда чувство подводит, на подмогу приходят знания. Мои чувства не распознали человека в этом существе, лишённом человеческого облика. Почему? А почему мы иной раз говорим "Мой, а я тебя не узнал?» Внешне знакомый, возможно, изменился незначительно, но я его не узнал, не почувствовал. В отношении кого-то из давнишних знакомых это чувство хорошее, а в отношении кого-то плохое. Это значит следующее. Кто стал уравновешеннее в отношении того чувства хорошее, кто стал неуравновешеннее в отношении того чувства плохое. Пусть даже он стал симпатичнее, чем когда-либо прежде. Человек, который старее и меняясь внешне, остается самим собой, не меняется. Его мы узнаем всегда. Он вызывает теплое чувство в душе. Иной раз человек говорит «Я себя-то перестал узнавать». Задумывались ли вы над тем, что это значит? Это значит, что у человека желание делать добро обернулось нежеланием. В материальном мире есть две возможности. Кто не творит добро, тот причиняет зло. Хотя бы только себе лично. Это означает себе самым непосредственным образом, а другим — косвенно. Первое. Превращение активной деятельности в пассивную бездеятельность причиняет вред. В первую очередь самому человеку. Второе. Превращение положительной активной деятельности в отрицательную активную деятельность причиняет зло, в первую очередь окружающим. Если вы не ощущаете в человеке человека, воспринимайте его как животное, но знайте, что и у животного есть душа, и к нему тоже нужно относиться уважительно. Кто первым вбегает в открытую дверь, собака или вы? Конечно, собака, ведь вас это не злит, если вы ее любите. Она выбегает первой, первый бухается на диван и ждет вас там, сияя глазами и помахивая хвостом. Есть от чего рассмеяться. Что с того, что диван испачкан грязными лапами? Если бы мы для начала относились также к людям, которые не умеют быть людьми, поскольку с детства им не была дана возможность проявить себя человеком, то они распознали бы в себе человека, иначе и быть не может. Другое дело, что видимое преобразование произойдет не по мановению волшебной палочки. Это не означает того, что вам теперь следует жить по законам звериного царства и позволять садиться себе на шею тем, кто не умеет быть людьми. Если обучить такого человека хорошим манерам, но по-дружески, как обучают собаку, то в следующий раз он уже не полезет на диван в грязной обуви. Невоспитанные люди быстро усваивают хорошие манеры, если это необходимо. Они благодарны за обучение. Если вы, истиснув зубы, вынуждаете себя к дружескому обхождению и полагаете, что дикарь не понимает вашего состояния, то вы заблуждаетесь. Если вы ждете того, чтобы он изменился первым, то фактически ждете, чтобы кто-то перевоспитал его для вас. Это означает, что вы ждете, чтобы вас считал человеком тот, кто человеком пока еще не является. А это означает, что вы одновременно являетесь пленником страха и его стражником, выступая попеременно то в одной, то в другой роли, покуда чаша терпения не переполнится, и тогда без посторонней помощи не обойтись. А. Пленник желает, чтобы его считали человеком, но стражник не считает его человеком. Почему? Потому что он желает, чтобы его работа ценилась выше. Б. Стражник тоже желает, чтобы его считали человеком, однако начальство не считает, потому что начальство желает еще более высокой оплаты за свою работу. В. Начальнику еще в большей степени хочется, чтобы его считали человеком, так как занимает высокую должность, но правительство не считает его человеком, ибо правительство желает ощущать уверенность в безопасности. Г. Каждый министр вправе требовать уважительного к себе отношения, когда уже не в силах молчать. Разве у меня нет права быть человеком? Потому что он желает обрести покой. Однако народ не считает министров людьми, потому что все они все время желают урвать для себя побольше. Д. Очередь доходит до президента. Если и он требует для себя того же, то мы прямиком упираемся в тюремную камеру. Хвост наружу, клюв завяз. И так, покуда не явится избавитель. Кто именно? При таких желаниях единственным избавителем станет смерть. Как в личном, так и в общественном смысле результатом будет круглый ноль. Если кто-то испытывает желание нравиться тем, что он считает окружающих людьми, то его используют самым немилосердным образом. Это желание на деле является желанием упредить несправедливость. Речь идет о молчаливом выдвижении условий. «Я считаю тебя человеком, так уж и ты считай меня человеком». Сам считает пленника пленником и желает, чтобы пленник считал его ровней. Пленник так и делает. Он злоупотребляет тем, что добрый стражник желает ему нравиться и в лучшем случае совершает побег. Стражник объявляется преступником и попадает под трибунал. В худшем случае пленник убивает стражника. Кто высвобождает свои желания, у того подсознание оживает и позволяет быть человеком в той мере, в какой это допускается противной стороной. Припоны будут существовать до тех пор, пока общество, все мы, не будет готово к полному освобождению пленников. Поскольку в заключенном общество видит исключительно преступника, небезопасно освобождать даже того, кто отсидел свой срок, не говоря уже об амнистии. Освободившийся заключенный, которому тюрьма не помогла стать человеком, может вновь оказаться за решеткой столкнувшись на воле с одним из животных, считающим себя человеком. Отсюда и мнение, будто заключенные и не люди вовсе, причем разделяющие это мнение по сути правы. Человек — духовное создание, которому не место в тюрьме. В тюрьму попадают лишь те, у кого еще задолго до этого душа оказалась в плену у стрессов. Природой так заведено, что незримое содержание определяет видимую форму то есть существенное определяет менее существенное если человек одержим желанием доказать что он человек то он не понимает что существенное и что несущественно для него важнее всего доказать что он прекрасный человек в итоге человек не сводит себя до уровня тела и принимается демонстрировать свои физические данные а желание доказать что я человек сводится к желанию доказать что я совершенно особенная женщина или особенный мужчина В качестве доказательства необходимо демонстрировать гениталии. А женщине также и грудь, что и происходит все чаще и чаще. Спортивные состязания на этом поприще свидетельствуют об удивительной находчивости. Демонстрировать можно лишь вторичные половые признаки. Первичные же, то есть самые весомые аргументы, природа запрятала вглубь тела, подальше от посторонних взглядов, словно говоря, что этого показывать никому не следует. Умный человек с этим не мирится. Ему не имеется доказать, что он является царем природы. Посему он и начинает демонстрировать свои первичные половые признаки. Обнажение превращается в демонстрацию. Желание подчеркнуть превращается в показ. Желание оборачивается действием. «Возможно ли демонстрировать органы, которые запрятаны в теле?» — спросите вы. Ведь никому, кроме врачей, не дано увидеть женские яичники и матку — Как не дано увидеть мужские семенные протоки и предстательную железу? Все верно, но об их наличии говорит их деятельность, функция. Желание доказать, что я, мужчина, прибавляет мужчине гордости, если она приходит как можно больше женщин. Если поначалу важно количество, то впоследствии качество. Великая гордыня не позволяет унизиться до уличной девки, ему подавая принцессу либо королеву, богатую либо знаменитую, красивую либо удачливую. Гордыня истребляет способность мыслить, и в итоге умнейший и известнейший человек может оказаться в ситуации, когда все с помощью средств массовой информации начинают копаться в его анатомии и физиологии. А там недолг и вывод. А мужчина-то он так себе. Мужчина является творцом материального уровня, поэтому его любовные похождения более естественны, чем такое же поведение со стороны женщины. Почему все мужчины ходят по бабам? Если мужчина не способен обрести себя, то есть найти в себе человека, он надеется найти его посредством женщины. Мужчина стремится вернуться туда, откуда он вышел, в женское лоно. У кого плохи дела, тому хочется вернуться в изначальное состояние. Это желание рождено надеждой, что отныне все пойдет как надо. В своих поисках он может дойти до того, что искать-то уже нечем, возникла импотенция. Теперь он уже готов отдать что угодно, только бы раздобыть средства, повышающие потенцию. Где деньги, там и товар. Раз, и изобретены соответствующие лекарства. Изобретены-то они изобретены, но никто не задумывался над тем, чем это чревато. Это все равно, что за собственные деньги купить себе плетку, тогда как человеку всего-то и нужно что отдохнуть и побыть наедине с собой, чтобы уяснить проблему. Тут... Самообман, который сочиняется ради секундного восстановления одной функции, наносит вред тому месту, где возникла эта благая мысль — мозгу. Участившиеся заболевания головного мозга, поражающие умных мужчин, указывают на то, что умные мужчины занимаются сексом не из любви, а из чувства долга. Желание доказать, что я — умный человек, разрушает мозг. Доказывается всегда обратное. Так желание нравится у рассудочного человека все чаще превращается в обязанность «нравиться». Человек натягивает на себя фальшивую личину, оправдываясь тем, что иначе нельзя, что ситуация безвыходная. Он не сознаёт, что проблема разрешилась бы в высвободе он от всей души свое желание нравиться.